Яркий свет ослепил мои привыкшие к тьме глаза, и почти сразу после перемещения Риан произнес «Не кричать!» и дорвал остатки моего платья, и не успела я прийти в себя, как на меня был надет халат, мужской, плотно повязан, после чего адово пламя взметнулось вновь. Едва пламя опало, Я ощутила холод, стелящийся по полу, стала зябка, так как магистр практически обнимал меня, первое, что я увидела, — черную тунику, в которую едва ли носом уткнулась. Вскинув голову, встретилась с черными, полными яростями глаза лорд Лортьер, с трудом сдерживаясь, как-то очень вкратчиво спросил — да я ты подписывала брачный договор? — Странный вопрос. Но все же я ответила чистую правду — нет. Усмешка тронула губы магистра, после чего он взглянул на что-то поверх моей головы и ледяным тоном произнес. — Вы слышали ответ? Договор не имеет силы, равно как и ваше появление не имеет смысла. И тут раздался страшный, могильный скрипучий голос. — Не хотелось бы вас разочаровывать, лортьер! Однако договор касается имущественных прав конторы частного сыска де юре. Следовательно, в данном соглашении подпись второго собственника обладает юридической силой, вследствие чего договор является законным. Я очень медленно обернулась и увидела невероятное. Мы находились в гостиной дома лорда Тьера, и здесь присутствовали не только мы. На белоснежном диване с неестественно выпрямленной спиной сидела леди Тьер. Рядом с ней стоял несколько обескураженно взирающий на меня лорд Тьер-старший. Затем я увидела стол, по одну сторону которого, причем со стороны Тьеров, сидел сгорбленный гном с огромным носом и внушительными очками, окинувший меня очень строгим, и неприязненным взглядом. А вот по вторую — Стригои — одни из самых жутких существ в Темной Империи, менее жуткие, чем императорские гончие, но тоже приятного мало. Бестересный дух окинул меня взглядом белых пустых глазниц и вперил взгляд в Риана. Я же потрясенно взглянула на сидящих со стороны Стригоя Юрао и на авира. Оба мне широко улыбнулись, и я поняла, в чем дело. Метнув взгляд на стол, нашла подтверждение собственной догадки, так как стрягой держал в призрачных руках бланк, подписанный как «брачный договор». «Юр!» – простонала я, и тут леди Тьер не выдержала, подскочила, рванула к столу, выхватила бланк у гнома, видимо, второй экземпляр, и с обидой зачитала. «С момента заключения брачного договора...» леди тангираттьер обязуется не приближаться госпоже де рядаты в будущем леди д отер ближе чем на 200 шагов и уже мне и гневно 200 шагов я же вопросительно посмотрела на Юрао. тот беззаботно пожал плечами и сообщил вообще я хотел 500 но уважаемый господин даха юркивком указал на стригуя Указал, что столь значительный отрезок пространства лорды могут оспорить, опираясь на близкородственные связи. «И я бы оспорил», — внезапно произнес гном, едва сдерживаясь от злости. «Мы в курсе», — дроу широко улыбнулся гному, поэтому и 200 Не обращая на них ни малейшего внимания, леди Тьер, едва сдерживаясь, произнесла. «Дея, я требую объяснений!» На леди было великолепное темно-алое платье с золотой вышивкой. Прическа или в платье были украшены рубинами, губы также подведены алой помадой, а вот в глазах поярче бриллиантов сверкало бешенство. Пункт 5.2. Леди Тьер запрещено требовать объяснений, оправданий, а также выполнения указаний у госпожи Де Ириате. «В будущем, леди Дейтьер!» Меланхолично зачитал Стрегой. тангира побелела, оглянулась на супруга, ища поддержки, и получила от него сказанное с ледяным спокойствием. «Сядь, мы совсем всем разберемся!» Мне от его тона стало не по себе. Оглянувшись на Риана, поняла, что ничего хорошего ждать не приходится, и вообще мне стало откровенно страшно за Юрао. «Очень!» С темными лордами лучше не связываться, а тут вот такое. — Мы оспорим это в судебном порядке, — мрачно произнес гном. Юрау широко улыбнулся, хотя куда уж шире, и так сверкал, как новая монетка, и елейным голосом сообщил. — Уважаемый мастер-щитовод, почтенный господин Гурока, при всем моем уважении к вам вынужден напомнить, что все разбирательства в суде нанесут репутации рода Тьер значительный ущерб. И, смею вас заверить, мы пойдем на это. Юрао! – воскликнула потрясенная я. Дей, а ты вообще молчи! – нагло посоветовал он. Стрягой, от взгляда которого у меня все похолодело, вставил свое веское. Госпожа Дериате, вследствие вашего состояния влюбленности вы признаны... Временно невменяемой, следовательно, принятие решения в отношении любых имущественных или неимущественных прав конторы частного сыска де-юры, как и право подписи, переходит к вашему партнеру, лорду Риану Найтесу. Дроу и гордо склонил голову, намекая на то, что это именно ему переходят все права. — При здесь брачный договор? — возмущенно воскликнула леди Тьер. Юр сел, с тригой также безэмоционально пояснил. — Вступление в брак затрагивает имущественные права супругов, леди Тьер! Леди развела руками гневно и зло, явно находясь в крайней стадии ярости. Гном, судя по всему, представляющий сторону семьи Тьер, вновь взял договор, Вернувшись к его изучению, в гостиной магистра повисло тягостное молчание. Хотя я, лично, не тяготилась ничем, я просто молча смотрела на Юрао. «Что?» — обиженно спросил он. «Когда ты успел?» — выдохнула я. «Сегодня?» — партнер радостно мне улыбался. «Нет, я по-любому собирался зайти к уважаемому господину Дахе, но не планировал идти на столь жесткие меры». Однако после вчерашнего, «Дэй, хочешь ты того или нет, а ты мой партнер, и я обязан тебя защищать, и в данный момент я защищаю твои интересы, Дэй!» Он задумался, поправил волосы, собранные в высокий хвост и несколько растрепавшиеся, видимо, после падения, затем задумчиво произнес, «Не, с Тьером, я так думаю, до суда дело не дойдет, а вот Элохор не отвертится!» Гостиную огласил мой отчаянный стон. — А вот с этого места поподробнее, — мгновенно вскинулась леди Тьер, — ответил не Юрао. Меланхолично произнес стригой. — Вот там, да, запрет приближаться на пятьсот шагов. Впрочем, это предварительно. Вероятнее всего мы остановимся на тысячи. Вновь стало очень тихо. Затем леди Тьер вежливо осведомилась: "Лорд Найтнес, а вы уже отправляли уведомление с содержанием пунктов договора или претензии лорду Элохару?" "Нет", ответил вновь стригой. "Вследствие составления брачного договора нам не хватило времени на". Вот как на лице Тангиры появилась потрясающая, почти змеиная улыбка после чего она вновь обратилась к Юрау со словами «Готовься к смерти, Дроу! Медленной, мучительной и жестокой!» «Тангира!» — прикрикнул лордьер старший. Леди стремительно поднялась, вскинув подбородок, демонстративно нас покинула, выйдя за дверь, и вот оттуда до нас донесся ее торжествующий и злорадный голос. «Лорд Элохар, радость моя разбудила!» Ммм, вы меня сегодня просто бесконечно радуете. Надеюсь, вы только легли. Так я права? Это радует меня еще больше. Люблю портить вам настроение, особенно с утра. Ах, что я хотела? Ничего, драгоценный лорд Элохар, совсем ничего. Разве что поделиться информацией о ваших отношениях с моей будущей невесткой. Вам уже любопытно? Даже не сомневаюсь. И все это елейным голоском, чтобы в результате едва ли не пропеть. На вас подали в суд. Кто подал? Ну, вы же помните офицера Найтеса. Сутишка? Просто поверьте мне на слово, вам это не понравится. Всего темного, лорд Элохор. Я испуганно посмотрела на Юрау. Его улыбка померкла. Мастер-щитовод, почтенный господин Гурка, коварно оскабился. С Тригою эмоции были чужды, он и внимания не обратил погруженных в договор. «Кажется...» – наовер дружески похлопал Юрау по плечу. «Мы теперь с тобой неразлучные друзья». В следующее мгновение гордая леди Тьер вновь осчастливила нас своим обществом, и она не шла, плыла, победно поглядывая на Дроу, и, не глядя на откровенно осуждающего ее поведение мужа, Но в этот момент от фарса устал Риан. «Мама!» – гневно произнес он. «Что?» – самый невинный взгляд, которого я никак не ожидала от тангирытьер Устало вздохнув, магистр произнес. «Я понимаю твое негативное отношение к Рену, но если быть откровенным, Элохар единственный, кому я действительно могу доверять». «Риан!» – леди Тьер подскочила. «Ты со своим доверием...» Скоро потеряешь свое самое дорогое!» Леди беззастенчиво указала на меня. «Тангера!» От тона лорда Тьера-старшего леди мгновенно села и умолкла. «Я бы тоже от такого села, но проблема в том, что только сейчас я за все суматошное утро вспомнила о самом главном. «Леди Тьер!» — воскликнула я. «А можно вас на минуточку? Мне очень нужно с вами переговорить. Это срочно!» На меня в замешательстве посмотрели все, я же откровенно взмолилась. Это очень важно, правда. Несмотря на свою злость и крайнюю степень раздражения по поводу происходящего, Тангира, окинув меня внимательным взглядом, мгновенно поднялась, подошла и, взяв за руку, потянула к себе. Вспыхнуло золотое пламя.